стоит признать, чем хорош виртуальный мир, так это тем, что последствия авантюр при достаточно прокачанном уровне регенерации проходят куда быстрее и не столь болезненно по сравнению с реальностью. Дома Красен, травинувшись продуктами сгорания пластика, отлёживался бы пару дней, мучаясь жуткими головными болями. Здесь же 3 часа и всё, он на ногах. Слабость, правда, все уровни просели, но если верить инструкции, Они достаточно быстро восстановится естественным путём. Да и послествий вроде тошноты и прочих кашлей не наблюдалось. В общем, лежи, герой, отдыхай, догадай, что было бы, не отправь ты предусмотрительно часть бонусов на регенерацию. Ещё одним хорошим сюрпризом стал тот факт, что Татьяна не пыталась играть роковую женщину. Видать, мозгов хватило понять неподходящий момент. Красен был ей за это весьма благодарен. равно как и за то, что она его вытащила и привезла к себе отлеживаться. В ином случае последствия могли стать непредсказуемыми. Хотя, конечно, стоило бы всыпать ей хорошенько по заднице, и аппетитной виртуальной, и куда более тощей натуральной. В самом-то деле, ей что было сказано? Дома сидеть, а лучше вообще из игры выйти. А она что? Вообразила себя круче обрыва, да и поперлась за ним следом. Вначале наблюдала, как он в гараже стрельбой занимался. Но это ладно, может, она за целостность своего авто боялась. Красин ещё не вполне понимал, как в игре курочатся и восстанавливаются машины, а потому допускал подобный расклад. Но потом хорошо ещё Татьяна не полезла за ним в логово криминала, предпочитая наблюдать его разгром с безопасной дистанции. Кстати, с огромным интересом наблюдала и даже скачала запись. Обещала потом, когда герой придёт в себя, показать. Если верить её словам, получилось эффектно. В особенности бросок в огонь и дым, чтобы вытащить эту кошку драную. Кошка, к слову, лежала в соседней комнате и отходила от приключений заметно тяжелее. Её уровни были прокачаны несколько иначе, и регенерация среди них оказалась не в приоритете. Но чёрт с ними с уровнями. Куда более окрашена с того самого момента, как он смог адекватно реагировать на окружающий мир. Интересовало, зачем Татьяна приволокла сюда ещё и её. Ну и доверкам существовал второй вопрос. Как она их обоих сюда дотащила? Лифт, конечно, великое дело, но ведь до него ещё нужно добраться. На второй вопрос ответ был простым до банальности. Уровень силы у Татьяны был неплохо прокачан. Только как и у самого Красина в скрытом варианте, не влияющем на внешний облик. А если ты, дятел, не догадался это проверить, то сам дурак. Немного раздраженно подумал он и переключился на мотивы, сподвигнувшие Татьяну на сей поступок. Еще через несколько минут он узнал детали, из которых чисто по-мужски сделал простой и логичный, пускай и чуточку шовинистический вывод – бабья дурь. А все дело в том, что когда они выбрались из горящего здания, никто ими заниматься по большому счету не стал. Прихлопнули тлеющую одежду, да и оставили. Тем более здесь МЧС было довольно странное. Ремчались несколько пожарных машин с толпой искусственных персонажей, руководимых игроком. Дальнейшее происходило на редкость бездарно. Тот, кто отыгрывал лихого бронгмейстера, о пожарах и методах их тушения в лучшем случае читал. Когда Татьяна об этом рассказывала, она лишь презрительно кривила губы. Но эти ладно, хотя бы приехали и пытались что-то делать. Карета же скорой помощи и вовсе остановилась в стороне от места событий. После чего прибывшие на ней стали с огромным интересом наблюдать за происходящим, не делая даже попыток оказать помощь пострадавшим. По уровню профессионализма они напоминали всё тех же пожарных, и разница выглядела минимальной. Если первые скатились в самый низ, то медики и вовсе пробили днище. Но ну от Татьяне почему-то не понравилось, что её мужчина, именно так она и выразилась, что вогнала Красина в лёгкий ступор. И чуйка, не раз выручавшая его, заныла в ожидании грядущих неприятностей, валяется на асфальте, через него все перешагивают и даже спотыкаются. Хорошо еще сапогами не наступают. И утащила она его в сторонку, при том, что никто не то что не помог, банально не обратил внимания. Потом тормознула такси, благо за рулем находился искусственный персонаж, и увезла домой. А вместе с ним и кошку драную. Почему? Жалко стало. Жалко ей, видите ли, стало. Нет, это с одной стороны можно лишь приветствовать с человеческой, гуманитарной точки зрения. Но Красену сейчас приходилось руководствоваться логикой диверсанта. Мыслить, как разведчик, он вы не умел, а вот устраивать противнику гадости, пускай на примитивном уровне, его в армии учили. Разумеется, это несколько разные вещи, но всё же лучше, чем ничего. Так вот, логика говорила простую вещь: Лишняя баба, висящая гирей на ногах, лишние пара глаз и ушей, способных увидеть и услышать что-то для них непредназначенное. В общем, ключевое слово тут — лишнее. И что с этим делать дальше, пока не ясно. Нет, варианты-то были. Самый простой и доступный, здесь же, не отходя от кассы, придушить подушкой. Увы, и это, и иные расклады, пришедшие Красину в голову, требованием момента не отвечали, так что по факту предложений у него не было. Такое случалось, пускай и редко, а потом он задал вопрос Татьяне. Грамотно сформулировав его, разумеется, чтобы она не поняла растерянности, в которой пребывает старший товарищ, а решила с ней советоваться из вежливости. Не слишком честно, однако же и неверие в возможности партнёра грозило худшими последствиями. Татьяна чуть задумалась, а потом выдала: "Не знаю, ты мужчина, тебе решать". Ага, всё как всегда. Перед лицом реальных проблем феминизм убегает под жавхвост, а наружу выползает ободранное и напуганное существо с размазанной по щекам косметикой. И классика жанра: "Вы же мужчины, сделайте что-нибудь". Но главным сюрпризом оказалось даже не это. В очередной раз посмотрев на лежащую трупом девицу, Татьяна вздохнула и выдала наконец умную мысль. Если она не очнётся в течение ближайших часа-полутора, её придётся убить. Это единственный выход. — Думаешь? — Красин удивленно поднял брови. — Ты ж вроде сама ее сюда притащила. — Если б знала, как она надышалась, даже не стала бы связываться. — Потому что если она так и будет лежать, то не выйдет из игры вовремя. — То есть? А ты что, не знаешь? Что именно? — Ай, постоянно забываю. Ты ж крутой, но в игре новичок. Понимаешь? И тут она рассказала. А Красин слушал и тихо офигевал от простоты некоторых вопросов. и от гемороя, который они создавали. Итак, всё просто на самом-то деле. Если человека выдернуть из виртуального мира в момент, когда идёт квест и правилами ему выход запрещён, то то как раз и произойдёт ситуация, которая случилась с парнями Баскакова, решившими поиграть на чужой территории. Разрыв нейронных связей и сознание человека оказывается запертым в игре. Тело превращается в дебила. Сознание же продолжает жить здесь без шанса вернуться обратно. Если же его убьют, то смерть эта будет уже единственной и безвозвратной. Как-то так, в общем. Красен лишь удивлённо крякнул, узнав об этом. А ведь каждый более или менее опытный игрок эту фишку программы и связанный с ней риск неплохо себе представлял. Непростая игрушка. Ой, непроста. Да и не поднимается после этого рука назвать её игрой. Прямо диверсия какая-то сетевая. И появляется вопрос: эти умники сами не знали, куда лезут, или их качественно подставили? Скорее всё же первое. Он сам, например, до последних минут был не в курсе. Только вот гложет душу сомнение. А ещё интересно было бы узнать, почему в кратком инструктаже для новичков об этом ни слова. Конкретно сейчас проблема была в том, что если девчонка не придёт в себя, то через некоторое время сработает автоматика. ким бы ни было устройство, с помощью которого она нырнула в виртуальный мир, вряд ли это гроп с его длительным функционалом. А все агрегаты меньшей мощности имеют ограничения по времени, как раз для того, чтобы заигравшийся и потерявший счёт времени пользователь не умер от истощения. Его, конечно, можно отключить, но это долго и рискованно, легко испортить дорогое оборудование. Да и если оно стоит в клубе, за такие шутки хозяину заведения грозят неприятности. голову не оторвут, естественно, однако штраф сдерут и нервы попортят. Оно спрашивается надо. Итак, весьма интересный вопрос о том, что случилось с разведчиками, можно считать решённым. Остались детали. Кто их здесь придержал сверх необходимого времени? Или как вариант, кто отключил оборудование раньше срока там в реальном мире? И, кстати, добили потом их сущности здесь или нет? Стоит потом узнать. Но это уже иной масштаб, которым вполне можно заняться позже, в рамках глобальной проблемы. Зато вопрос, что делать с драной кошкой, остаётся пока открытым, и решать его нужно срочно. Неизвестно, сколько времени у них осталось. А ещё расклады усугублялись тем, что Татине самой пора было выбираться. Ещё максимум полчаса и всё, по той же, кстати, причине. И вернуться раньше завтрашнего дня она не сможет. Вот такая вот загагулина. Красин, узнав об этом, с немалым усилием подавил желание выругаться в голос. Как всегда, в минуты кризиса мозг работал спокойно и чётко, будто хорошо отлаженный механизм. За последние десятилетия Красин успел к этому привыкнуть, и то, что мир виртуальный, ничего по большому счёту не меняло. Анализ ситуации, перебор вариантов. Что же, остальное зависит от того, насколько точно физиологические реакции организма здесь, в виртуальном мире, копируют реальность. Не факт, что сработает, отличия в них видны невооружённым глазом, но, как говорил Лаврентий Павлович, попытка не пытка. Иглы есть? Что? Татьяна удивлённо захлопала глазами. Иглы, швейные, обычные, обязательная принадлежность любой хозяйки, терпеливо пояснил Красин. Время поджимало, но такой спокойный тон эффективнее, а главное, быстрее доходит до мозгов собеседника, побуждая его к реализации действия. хотя бы штук пять. Нет, здесь зачем? Действительно зачем? Красен задумался на миг. Спички или зубочистки? Спичек не было, а зубочистки имелись. Пока ворятся в зубах, это же рефлекс. Поэтому и в виртуальный мир перенеслась привычка держать их под рукой. Уже неплохо. Красен пару секунд теребил подбородок, затем кивнул. Ну всё, я думаю, можешь выходить из игры. Почему это? А вдруг аппаратура сочтет, что ты в квесте и не сможет тебя корректно вывести до выключения? Проблемы, которые возникнут, если помнишь, ты мне сама и озвучила. Нет уж, давай. Ты мне живая нужна. Ох, как она расцвела. А всего-то и потребовалось, что вставить крохотную оговорку. И кто сказал, что только мужчины предсказуемы? Женщины в этом отношении ничуть не лучше. Просто с ними надо чуточку иначе себя вести». И создав необходимый настрой, Красен без особых проблем добился своего. Короткая вспышка, зеленоватый вихрь, и Татьяна исчезла. Всё же женщина, и этим всё сказано. Не может без спецэффектов. Ладно, простим человеку маленькие слабости. Всё, пускай отдыхает, а он тем временем решит очередную проблему или хотя бы попытается решить. Тут уж как повезёт. Знатоком акупунктуры Красен себя не считал. Но и профаном точно не был. Смешно, однако, все его навыки сводились к временам студенчества. Был у них аспирант на кафедре, помешанный на восточных мотивах. Не только в музыке или там карате, но вообще на всём подряд. И акупунктура была в числе его увлечений. На занятия хон, возможно, просто от скуки, а куда деваться, рутина же кругом, периодически сводил тему на эти увлечения. А студенты во все времена были народом бойким, и ко всему нестандартному восприимчивым. Не все, разумеется, но хотя с развитием цивилизации растет и количество инфантилов, светлых голов, открытых новому и способных увлечься без оглядки, все равно хватает. Разумеется, без оглядки чаще всего проецируется на противоположный пол, но и на прочее, хоть что-то да остается. Вот и Красин в те времена нахватался верхушек в самых разных направлениях, от того же карате, совсем чуть-чуть, до оригами. Медитация тут у Вольти. На неё терпения не хватало. А вот, например, те же нестандартные подходы к медицине вполне интересная штука. Особенно когда она близка к профилю образования. Минут через 5 Красин понял, что уровень везения сегодня зашкалил. Не его везение, а девчонки, которую он тыкал импровизированными ножом заточенными деревянными иголками. Физиологию создателя игры не только скопировали, но и сделали её неотличимой от реальной. Во всяком случае, на его, дилетантском уровне. Может, профессиональный врач на это рассмеялся бы, но сейчас важен был результат. Всего-то минут пять усилий, и она, негромко охнув, зашевелилась. И еще через пару секунд веки шевельнулись, и на Красина уставились мутные, искаженные болью глаза. «Очнулась девонька». Красин продолжал манипулировать с иглами. «Получалось так себе, но все же это было заметно лучше, чем ничего. «Давай, давай, оживай». Полчаса спустя дама, вышвырнув содержимое желудка в унитаз, умытая и немного пришедшая в себя, вышла на улицу и почти сразу растаяла в воздухе, покинув игру. Что же, на сём можно и закончить, а то засиделся он здесь. Будем надеяться, что дама всё же оставалась малость не в себе и не вспомнит дорогу обратно. Решив так, Фёдор отошёл на пару кварталов, так, для надёжности, и последовал её примеру. Тяжёлый день был закончен. Возвращение в реальность получилось тяжёлым, самым тяжёлым, пожалуй, за всё время его миссии. Гроп открылся штатно, однако перед глазами ещё минут 5 стояла темнота, пробиваемая как иголками точками ламп. Ещё полчаса Красен ходил как в тумане. Зрение восстанавливалось медленно. Пожалуй, чрезмерно долгое пребывание в виртуальном пространстве могло и впрямь плохо кончиться. В свете этого длительный период адаптации глаз в купе с ноющей болью в мышцах Далеко не самое худшее, что могло произойти. Пока он с трудом приходил в норму, Света хлопотала вокруг, словно кошка над побитым жизнью отпрыском. Ничего не скажешь, разве это у неё материнские инстинкты? Пришлось деликатно намекнуть, что хотелось бы не только духовного участия, но и чего-нибудь пожрать. Есть же он может и при расфокусированном взгляде. Такие жертвы открасины не потребовались. К тому времени, когда стол наконец был накрыт, Глаза уже практически восстановились. Ну а дальше... В общем, пахло вкусно, а Красин устал и проголодался. А потому ешь потей, работай мерзни, как гласит старая, но не потерявшая актуальность мысль. За активным чавканем его и застал Варламов, прихрамывая вошедший на кухню. Судя по всему, рана доставляла ему проблем, но из разряда тех, что можно перетерпеть. Это радовало. «Однако ты неплохо развлекаешься», прокомментировал он вместо приветствия и обрушился на стул так, что Красин на миг испугался, не подломились бы ножки. Хлипковатая всё же конструкция у современного ширпотреба. Но всё же ты дурак. Я знаю, ты до конца досмотрел. С перерывами на приём пищи и исправления естественных надобностей. Посмотрел, впечатлился. Девчонка тебя развела как лоха. Чёрт с ней, сам виноват. Ты у нас в некоторых делах всегда лохом был. Чего вздыхаешь? Правда, матка глаза колет. Угу. Не стало 30 очевидное, Красин. Вот тебе и угу. Ладно, проблему ты разрулил очень неплохо. Где-то я подобное уже видел. Красин напомнил. Варламов неприлично заржал. Ладно, проехали. Главное справился, резюмировал он, отсмеявшись. Дальше. Твоя затея с молодняком провалилась, но тут было совершенно непредсказуемо. Любая операция имеет только шансы на успех. больше или меньше не сыграл шанс бывает зачистил ты всё здорово четыре с плюсом но потом лесть в огонь и вдобавок спасать этот живой труп знаешь рамштайн ты дурак знаю вздохнул красин а почему кстати рамштайн влезла света он у нас по молодости рок любил постоянно в свободное время слушал и сам играл правда округлила глаза девушка В студенчестве неохотно признался Красин, баловался. Ага, баловался он, хмыкнул Варламов. Мы как-то нашли в одном гм заморском городе магазин, в котором торговали всякой музыкальной хренью, естественно, брошенный, хозяева спрятались где-то. Так он нам изобразил и на барабанах, и на бас-гитаре, если б хотел, играл бы в профессиональной группе запросто. Красин неохотно кивнул. Не объяснять же им что с его слухом и координацией движений играть хоть на гитаре, хоть на барабанах детская забава. Разве что клавишные сложней. Да и то лишь потому, что не пробовал и не умеет. Покажешь? Нет. Но, ну, пожалуйста. Так умельно смотреть могут только женщины и собаки. Правда, женщины не умеют вилять хвостом. Красинов вздохнул, поймал ухмыляющийся взгляд Варламова и махнул рукой. Ладно, уговорила. Как время будет, покажу. Обтекаемый ответ сделал бы честь любому адвокату, но Светлану он, как ни странно, удовлетворил. Женская логика во всей своей красе. Вначале получить неопределенное обещание, а потом ежедневно долбить, чтобы его выполнили. Он едва удержался от смеха, но лицо сохранял каменно отстраненное. Мало ли, а вдруг и к улыбке прицепятся. «Женщины они такие, они могут». Где-то на втором этаже запиликал телефон. Светен. Красина услышала его сразу, а вот девушка лишь через несколько секунд, когда мелодия набрала силу, ухнула и побежала. Вот так. С одной стороны, отсутствие привычки постоянно таскать в кармане эту лопату, конечно, немалый плюс. Во всяком случае, не провоцирует на то, чтобы постоянно сидеть в соцсетях или кому-то названивать. А вот в ситуации вроде нынешней скорее минус. Хотя бег по этажам провоцирует хорошую спортивную форму. и положительно сказывается на фигуре. Оставшись вдвоем, мужчины переглянулись, и на столе, будто из ниоткуда, материализовалась бутылка коньяка. Не то чтобы присутствие дамы им мешало, он и дама, к слову, запросто присоединилась бы к их дружной компании. Однако сам факт вносил в процесс элемент таинственности, мужского заговора, если хотите, а последнее разом повышало градус напитка и улучшало его аромат. «Вот такая, хе-хе, прикладная мужская психология!» «Паразит!» Сосуды с напитком едва заметно звякнули, соприкоснувшись. «Хорошо пошла!» «Угу! Приятно вам подавиться!» Ухмыльнулся в ответ Варламов и принялся бодро двигать челюстями. Красин посмотрел на него удивленно. «Что-то не в настроении ты. Случилось чего?» «Ничего страшнее этого!» Игорь ткнул пальцем в больную ногу. «Скривился!» Движение получилось слишком порывистым, а потому неточным, и рану он зацепил. Думаешь, приятно? В первый раз, что ли?» Красин удивленно поднял брови. «Федь, тогда шла война, да и мы с тобой были моложе». «Ой-ой, старик нашелся». «Не старик, но все же». «Скажи лучше, завидуешь, что кому-то приключения, а кому-то дома сидеть, да ногу баюкать». «Завидую», — не стал корчить оскорбленную невинность Варламов. «Завидую. А что?» «Да ничего. Сидишь в тепле и сухости. Рядом красивая девушка. У тебя там не хуже. Не сравнивай дар Божий с яичницей. Я знаю, кто она в реальности». «И кто же?» Красин сказал. Товарищ невесело усмехнулся. «Вот оно как, значит». «Именно. Так что я ее понимаю. И когда все закончится, найду. Мы в ответе за тех, кого приручаем». «Ну-ну». Варламов неопределенно пожал плечами. «Да». Ну тоже сам смотри. Согласен, в этом деле сам разберусь. Я уже большой мальчик. Мальчик. Ты вот скажи мне, милый ребёнок, тебе не кажется, что игрой ты начал увлекаться сильнее, чем жизнью? То есть ты там времени проводишь каждый раз всё больше и больше. Что, так понравилось? Не то чтобы, задумчиво ответил Красин. Скорее, игра сподвигла меня на философские размышления о костности человеческого мышления. Ничего себе. Искренне удивился Варламов. Слушай, а подробнее можно? А то очень уж нестандартные выводы у тебя следуют. Выражение лица у него было интересное, в точности как у армейского инструктора по рукопашному бою, получившему в челюсть от молодого только-только после учебки подопечного. Тот, когда пришёл в себя, тоже с радостным выражением лица отряс руку победителю, чтобы 2 минуты спустя размазать его по стенке. Небось ожидает, когда Красин ляпнет что-нибудь, а затем поймает на какой-нибудь ошибке и математически выверенной логикой припрёт к стенке. Было у товарища такое развлечение. Ну что же, попробуй. Дело в том, что на игру люди смотрят именно как на игру, или же как на тренажёр, некоторые. Вот как вы, например. Как хорошо добавили к своим навыкам водителей. Есть немного, вынужден был признать Варламов. И это вы. Умные взрослые люди с военным прошлым и богатым жизненным опытом взяли, по сути, то, что лежит на поверхности. Остальные не могут взять и этого, банально увлекаются внешними эффектами и даже такую малость проносят мимо себя, просто не задумываются о возможностях, которые со свистом проносятся мимо них. А подробнее. Варламов прищурился, чуть подумал, налил себе коньяка, залпом выпил. Красин, подумав секунду, повторил его действие. Хочешь подробности? Да, пожалуйста. На диво бездарно используется эффект полного погружения. Там ведь сжатое время, скорости совсем другие. Военные это прочухали. Не зря полигон виртуальный используют. И очень может статься не только его. А для остальных это остается игрой, хотя потенциально выжать из нее можно в разы больше. Например? Например? А вот смотри. Пишешь ты, к примеру, диссертацию. Времени тебе постоянно будет не хватать. А ты ныряешь туда и всё, работаешь там, никто тебе не мешает, вся литература под боком. В реальность возвращаешься, только распечатывай. Конечно, экспериментальную часть придётся делать в реальности, но бумажную работу там, а ведь именно она занимает большую часть времени. Это я так, самый примитивный вариант крутанул. Ты так говоришь, будто сам этим занимался. Ухмурился Варламов и налил себе ещё знаток. Теоретически, ответил Фёдор, с трудом удержав на языке ответную колкость и досадуя на себя. В самом деле, чуть не ляпнул о том, что и писал и даже почти дописал когда-то, давно, в другой жизни. Ну, давай тогда к нашим делам. Я запросто мог то же самое, что в родной конторе делаю, и там состряпать в режиме игрового времени, то есть вдвое быстрее. Как тебе подобный вариант? Да уж, В полёте фантазии тебе не откажешь. А почему бы и нет? Разговор соскользнул с ненужной темы, и это радовало. Может статься, я просто опоздал родиться, и лет 100 назад, в эпоху бардака и поисков, мне было бы вряд ли лучше, но наверняка интереснее. Думаешь? Ага, понимаешь? Иногда мне жаль, что времена романтиков-энтузиастов безвозвратно прошли. Да, профессионалы с опытом и подготовкой, работающие за соответствующие деньги, эффективней. Но у них нет такого, как ты выразился, полёта фантазии, который позволяет осуществлять прорывы. И в результате хаотичный и непредсказуемый, но дающий порой невероятные результаты штурм неведомого сменился планомерной осадой, которая принесёт плоды, но где-то в отдалённой перспективе. Но где-то в отдалённой перспективе. Ну ты и впрям философ. Варламов немного ошарашенно покрутил головой. Раньше я за тобой подобного не замечал. Раньше ты был моложе, вернул ему сомнительный комплимент Красин и снова взялся за бутылку. Вздрогнули. Отставить. Командный тон Светы вызвал удивление, но не отаропь. Красин спокойно налил сначала Варламову, потом себе. Миг, и напиток исчез в ложжённых мужских глотках. Задвигались челюсти, пережёвывая закуску. Еле ж закончив всее увлекательное занятие, Красин повернулся к даме. Я тебя внимательно слушаю. Шеф вызывает. Девушка села на свободное место, каким-то усталым движением взяла с блюдца кружок лимона и высосала его без всякого сахара. Варламов, глядя на это, непроизвольно передёрнулся. Красин же остался абсолютно спокоен, и не такое видали, едали и пивали. Он звонил? Да, правда, с незнакомого номера. То есть Красен недоуменно поднял брови. "Этот телефон для экстренных случаев", пояснила Света. "Номер не знает никто, кроме шефа. Сделано как раз на случай, когда не получается позвонить с известного номера либо просто назваться. Сам факт звонка уже подтверждение личности". "Предусмотрительный у тебя, шеф. Когда едем прямо сейчас? Чёрт, ты нажрался". "Да я трезвый", возмутился Красен и был откровенно говоря честен в своём убеждении. Та доза, которая скатилась в его желудок, вызвать сколь-либо заметное опьянение не могла считаться при всем желании. «Дорожному инспектору это будешь доказывать. Ладно, сама поведу. Собирайся. Игорь, ты лучше останься. Баскаков только нас вызывал». «Хорошо». «Варламов, похоже, не жаждал никуда тащиться. Только вы недолго. Постараемся, но не от нас зависит». «Да понятно. Ладно, езжайте». «Спасибо за разрешение». Не удержался и съязвил Красин, однако развивать тему не стал и отправился переодеваться. Как ни крути, явиться пред светлые очи, пуская время наво, но всё же работодателя в шортах-бермудах и старой футболке не лучшее решение.